Глава 39. «Чего и следовало ожидать», — сказала Галина, сделав внушительный глоток коньяка. После баха они поехали к Разуваеву. «Голчонок, ты меня, конечно, извини», — неприятно замялся Макс, «но челу-то заплатить пришлось». «Даже так?» — ты говорил, он твой друг. «Ну, не друг, скорее, приятель». Прежде чем озвучить сумму, Розуваев засуетился, протер компьютерный стол замызганной тряпкой, передвинул пузатые бокалы, переставил тарелку с наспех нарезанным яблоком. «И чего ты хочешь?» Уголки ее губ опустились, и на лице явственно читалось презрение. «Я? Хочу?» гальн ну знаешь, ты обращаешься ко мне с деликатной просьбой, я впрягаюсь, прошу кого-то, можно сказать, умоляю». Затараторил Разуваев. «Ой, Макс, это я тебя умоляю!» Она резко встала. «Чего ты там потратил? Бутылку ему подарил?» «Галь, да я не настаиваю, дело твое!» Он обиженно поджал тонкие губы и, сделав вид, будто что-то ищет, принялся рыться в ящиках орехового комода. Повисла скверная пауза. «Баба!» От гнева Галину затрясло и даже коньяк не спасал. Тряпичный мужик — тряпичная жизнь. «Что ты вокруг да около? Раз считаешь, что должна, говори, сколько?» «Десятку», — смертельно обиженным голосом выдавил из себя Рзуваев. Он так и застыл у комоды и теперь стирал пальцем невидимую пыль с корешков, лежавших на нем в качестве декора книг. Алчный фарфоровый клоун внимательно следил за происходящим, растягивая в довольной ухмылке свой похотливый рот. «Твою ж мать, Макс, какой ты урод! Моральный урод, понимаешь?» «Секса сегодня не было, но пока они ехали сюда, он как бы подразумевался». Разуваев повернулся к ней лицом. «Галь, я тебя вообще понять не могу. Похоже, тебе лечиться надо. Тебе еще никто об этом не говорил?» Пошел он в атаку. Просишь людей о таком, тебе делают одолжение, впрягаются в твои грязные игры. Ты думаешь, я жалеть тебя буду? Какой ужас, очередной муженек стихи какой-то бабе пишет. Это не он, это Борхис. Ага, и мы с тобой тут о Борхисе да о Бахе. Ты, Галя, то ли дура, то ли в дуру заигралась. Галина зависла взглядом на большой хрустальной вазе, стоявший на обеденном столе, а Макс, горячась, продолжал. «Галь, что это у тебя мужья все такие творческие? Тебя до сих пор сцена манит? Сублимируешь, да? Как же, помню я твой балет!» Все, гаденыш прополз на запрещенную территорию. Галина подскочила к столу и попыталась было схватить вазу, но она оказалась тяжелой и скользкой. Раскрасневшийся Разуваев бросился разжимать ее судорожно вцепившиеся в вазу руки. «Ты чего делать-то собралась, а?» Комнату заполнил страх. Тот самый, что давно уже жил в каждом из них. Сердца бешено стучали. «Чё, Разуваев, страшно тебе, да? Нет, отпусти вазу! А что так трясешься ты весь? Да потому что ты дура!» «А ты промокашка одноразовая, флегма, неудачник, сучка подзаборная, дешевка, убей!» Две мокрых от пота руки, словно смердящие змеи, обхватили ее за шею. «Не смей!» — срываясь на хрип, вскрикнула Галина и со всей силы вонзила шпильку в босую ногу Макса. Разуваев разжал руки и, корчась от боли, плюхнулся попой на пол. Галина судорожно дышала. Макс, закрыв лицо руками, молча лежал на полу. Она подскочила к компу, на мониторе которого красовалась переписка Мигеля с журналисткой Марусей и, проливая, плеснула в бокал оставшийся в бутылке коньяк. Сделав несколько жадных глотков, Галина отыскала сумочку и швырнула две пятитысячных прямо в коньячную лужицу. «На, урод, купи что-нибудь ребенку своему». Разобравшись с замками входной двери, она выбежала из квартиры и, с трудом сохраняя равновесие, поспешила по лестнице вниз. За каждой дверью притаился шпион, точнее шпионка. Кокетливые легкие красавицы, которые полвека назад спешили по этой лестнице на тайные и сладкие свидания, давно уже спились, не справившись с самой страшной потерей — потерей молодости. И теперь они, заводчицы-змей, Хранительницы коробок с расколотыми пластинками в растянутых, заляпанных жирными пятнами халатах застыли у дверных глазков, внимательно следя за всем, что делала здесь Галина. Только бы поскорее доехать до дома и упасть в спасительные объятия Мигеля. Пусть так, пусть флиртует, заводит романы, но кто из них козлов не изменяет?» Ей необходимо было сделать все возможное, чтобы ее собственная пластинка продолжала играть как можно дольше».